«Хантейская сказка. Сказка народов с севера. Береста, брусника и уголек» читает Зик Райдер. Композитор и исполнитель Зик Райдер. Сольный музыкальный проект Dust Factory. В одном чуме жили трое. Береста, ягода брусника и горящий уголь. Они занимались охотой, но для этого у каждого из них было свое время. Уголь охотился только в ясные ветреные дни. И береста выходила из чума лишь в сурую, ненастную пору. Брусника не боялась ни дождливых, ни солнечных дней. Жили, жили они вместе и заспорили между собой. Заспорили о том, сколько кто из них проживёт. Я буду жить долго-долго, сказал уголь. Я никогда не угасну. Я огонь, и меня все боятся. «Нет, Уголь, ты скоро умрёшь», — сказала Береста. «Я крепче тебя и Брусники. Я вас переживу обоих». «Нет, Береста, ты меня не переживёшь», — сказала Брусника. «Я никогда не умру. Я не боюсь того, чего боитесь вы с углём». Поспорили и притихли. Настал солнечный день. Уголь и Брусника ушли на охоту. Береста осталась в чуме, чтобы дождаться дождливой поры. Уголь ушёл далеко в лес. Вдруг на небе собралась чёрная туча. Оголь испугался и побежал в чум. Но из туч хлынул дождь и залил лугаль. Брусника вернулась с охоты и говорит Бересте: "Оголь-то пропал, тоже хвалился". Дождь лил и на другой день. Береста поглядывала на небо и сказала: "Дождя я не боюсь, пойду на охоту". "Эй, я не боюсь", сказала Брусника. "Я тоже пойду с тобой". Пошли. Ушли далеко в лес. Дождь начал стихать. Брусника посмотрела кругом и говорит Бересте: "Вёдра будет". Береста испугалась, побежала в чум. А вдруг появилось солнце и стало жарко-жарко. Береста свернулась и умерла. "Хвостунья", сказала Брусника, вернулась в чум и стала жить одна. Был жаркий день. Брусника пошла на охоту. Вдруг появилось в небе туча. Брусника посмотрела на тучу и сама себе говорит: "Что мне туча? Ни дождя, ни вёдра я не боюсь. Пусть льёт дождь". Из тучи повалил крупный град и подавил бруснику.